Глава 34. Повествующая о тяготах бытия некроманта и некоторых обстоятельствах непреодолимой силы. Мелисента с задумчивым видом жевала конфеты, кажется, нисколько не заботясь о том, что избыток сладкого может быть вреден. И о правилах поведения за столом, и о том, что вовсе женщина приличная, Должна чувствовать некоторое стеснение, пребывая в подобной компании. Чарли подавил вздох. Конфеты отменные, он узнал коробку. И даже усовестился тому, что сам не догадался захватить кое-что из творений личной кондитерской ее императорского величества. Интересно, правда, откуда она в этом поезде взялась? Наш дар весьма ярок. Меж тем продолжил Орвуд который за Мелисентой наблюдал валь, и это Чарльзу совершенно не нравилось. С одной стороны, это, несомненно, дает преимущество, с другой накладывает ограничения. Говорил он неспешно и с той легкостью, будто находились они не в безумном поезде, что летел через черные пески, но в салоне той самой миссис Энгмор. В большинстве своем люди чувствуют нашу силу, она пугает их, заставляет держаться в стороне, вызывает подспудное отвращение, и справиться с ним получается далеко не у всех. Отчасти поэтому мы предпочитаем вести несколько уединенный образ жизни. Чарльз прислушался к себе. Нет, пожалуй, не испытывал он ни отвращения, ни страха, да и вовсе орвут. Казался обычным человеком. Вы просто изменились. Обычным, но чересчур уж проницательным человеком. Я не знаю, каков был ваш путь, но чувствую в вас знакомое эхо. Вы не стали некромантом, но, пожалуй, подошли к самому краю. Возможно, поэтому моя сила вами и не ощущается как нечто неприятное. То же касается вас, леди. Но речь не о том... Он был бледным, а ведь про Орвудов, что испокон веков служат короне, всякое говорили. Правда, большей частью шепотом и с большой осторожностью. Речь обо мне. Ввиду упомянутых мною особенностей, Орвудам крайне сложно подыскать подходящую партию. Не всякая женщина способна стать женой сильного шамана, мудро заметил Орк. «Именно. Матушка моя происходит из древнего рода, но несколько, как бы выразиться, поиздержавшегося, что в свое время и подтолкнуло ее ответить согласием на предложение отца. Она говорит, что это была самая удачная сделка в ее жизни». Губы Орвуда дрогнули. А ведь леди Орвуд, в отличие от прочего семейства, частый гость в свете. Чарльз даже помнил ее, красивую, Яркую, жизнерадостную. За ее спиной тоже шептались, но вновь же осторожненько. И нисколько-то Бертрам на матушку не похож. Мой отец всегда относился к супруге с немалым уважением, а после и любовью, и она ответила тем же. Не сразу, вероятно, но, глядя на них, я надеялся, что и моя жизнь сложится столь же счастливо, Потому, когда матушка изъявила желание подыскать мне невесту, я не стал противиться. Одиночество тоже утомляет. Мелисента задумчиво уставилась на коробку и икнула. Кажется, в нее больше не лезла. Ну и оставить шоколад вот так просто лежащим она не могла. «Чаем запей!» – посоветовал Чарльз. А Орк проворчал. «Слабая женщина, ест мало!» Потом перевел взгляд на Чарльза. «Плохо следишь. Женщине надо кушать. Тогда женщина будет толстой и доброй». В этом что-то было. И Орвуд наполнил чашку чаем, а Милисента не стала отказываться. Только на спинку откинулась и ноги вытянула. «Хорошо», — пробормотала она. «Мне безумно нравится местная привычка радоваться вещам малым, простым» поделился Орвуд, глядя на Мелисенту едва ли не с умилением. «Этому, пожалуй, стоило бы научиться». «Научишься», – пообещал Дик, засовывая в пасть бутерброд с ветчиной. «Возможно». «Ладно». Матушка отыскала девушку, как ей казалось, во всем подходящую. Та приходилась матушке какой-то весьма дальней родственницей. Обладала даром. Однако, в силу некоторых особенностей происхождения и отсутствия преданного, не могла рассчитывать на хорошую партию. «Чего?» Орк явно не понял. В свое время мать моей невесты пошла на перекор родительской воле и вышла замуж за школьного учителя, после чего была вычеркнута из списка наследников, да и из родовых книг. Многие придают подобному слишком уж большое значение. Бертрам отставил опустевшую чашку. Но для нас происхождение невесты было не так и важно. Куда интереснее то, что девушка оказалась хорошо воспитана, мила и к тому же почти нечувствительна к проявлениям моего дара. Да, изначально она отнеслась ко мне несколько предвзято, но постепенно мы привыкли друг к другу. А потом она уехала, предположил Чарльз. «Именно!» – оставила записку, в которой просила прощения за обман. Сказала, что никогда ты не любила меня, но полагала, что для удачного замужества хватит и симпатии, которую ко мне испытывала. Но она ошиблась. Она встретила свою истинную любовь и поняла, что не готова жертвовать своим будущим. «Мне жаль», – сказал Чарльз, чувствуя, как на затылке шевелятся волосы. «Не стоит». Признаюсь, я был огорчен. Я успел привязаться к Мэри. Нам сложно сходиться с людьми, но если уж мы начинаем общаться, то привязываемся к тем, с кем общаемся. И вы хотите вернуть ее? Не ее, покачал головой Бертрам. В конце концов, кто я такой, чтобы мешать женщине в ее счастье? Как там говорят, насильно мил не будешь. Но так уж получилось что незадолго до всего этого состоялась наша помолвка, и я вручил Мэри кольцо. Особое, догадался Чарльз. Именно, это родовой артефакт. Он призван защитить избранницу в том числе от проявлений тьмы, в которой она становится уязвима после замужества, особенно когда носит дитя. Кольцо было создано моим прапрапрадедом и передавалось из поколения в поколение. «Еще один!» — пробормотала Милисента. «Простите». «У Сиу сперли сердце великой матери, без которого у них дети не родятся. У вас...» «Стрелы первого охотника!» — хмыкнул орк. «Вот, стрелы этого вот первого охотника. У вас кольцо. У Чарли просто деньги. Ну, пока просто деньги». Или, может, ты чего не знаешь?» «Может, и не знаю», — согласился Чарльз. «К сожалению, брак моей матушки тоже был не одобрен, а потому не уверен, что ей досталось что-то из семейных драгоценностей, как и сестре. Но чисто теоретически вероятность существует». «А ведь дед тогда, встрече спрашивал про Августу. Как-то вскользь, но ведь спрашивал. Может...» Смешно и предположить, что Августа тайно проникла в дедово поместье. Не тайно ее не приглашали, а проникнуть и украсть что-то. Нет, смешно предположить. То есть, ваша мэри помолвку расторгла, а кольцо возвращать не стала? Именно. И вы собираетесь его вернуть? Выбор невелик. Матушка расстроилась. Она возлагала на наш брак большие надежды. Отец же... Не уверен, что сумеет повторить тот артефакт. Описание сохранилось, но уж больно специфический ингредиент использовали. «Какой?» Милли все-таки вытащила еще одну конфету и уставилась на нее. Вид у девушки был одновременно мрачным и решительным. «Нет, ну интересно же ж...» «Зубы мертвеца», — сказал некромант. «И что, на Востоке мертвецов нет?» «Да хватает. Но если верить записям, этот мертвец был не просто так мертвецом. Он происходил из народа хемет, которых мой предок именовал богоравными или богоподобными, но более не оставил никаких указаний. Да и в принципе, я не нашел больше ни слова об этом народе. Даже сомневаюсь, существовал ли такой». «Еще как!» – миликнула и прикрыла рот рукой и мертвецов у них хватает. Я точно знаю, где один валяется, но это возвращаться надобно будет». Чарльз вздохнул и прикрыл лицо рукой. «С другой стороны, почему бы и не помочь хорошему человеку? Или не очень хорошему, но все одно полезному. Не обязательно же возвращаться в мертвый город. Совершенно не обязательно. Но что-то подсказывало «придется». надо на меня смотреть, будто я родину предала. Подумаешь, мертвец. Зубы у него точно были, я помню. И даже жаль, что не догадалась прихватить парочку. Хотя откуда мне было знать, что у тамошних мертвецов настолько зубы полезные? Золотешка вот, дело другое. Золото оно везде пригодится. Чарльз вздохнул. Некромант уставился на меня, еще немного и дырку взглядом просверлит. А я чего? Ничего. Сижу ровненько, улыбаюсь. Там я махнула рукой. Мертвый город, а в нем химет твои. Но туда лучше не лезть. Ага, согласился орк. Дурное место. Я бы сказал, очень специфическое и опасное. Дед упомянул, что из той экспедиции вернулся лишь он и его друг. Но тот в скором времени скончался. Возможно, Некромант задумался, правда, ненадолго. Возможно, дед знал больше. Возможно, он хотел повторить артефакт, созданный его прадедом, или новый создать. Вот и отправился, но потом, потом понял, насколько это опасно, и уничтожил записи. Это объясняет их скудность. Некромант постучал пальцем по чашке. «Как бы то ни было, я буду весьма благодарен, если вы поделитесь вашей историей». Мы с Чарли переглянулись. Поделимся. От чего б не поделиться. История чая не золотишка, отделение не убудет. Рассказ начал Чарли. Издалека. В смысле от сестрицы своей. Я слушала. И его, и перестук колес, которые громыхали не так уж сильно. Скорее было что-то да нельзя успокаивающее. Душу грел чай и остатки конфет. И еще вдруг потянуло прилечь. Неважно где. Но я устала и с трудом подавила зевок. А второй не подавила. И, кажется, отключилась. Помню, что начала вдруг заваливаться на бок. Но меня подхватили, подняли и перенесли куда-то. Я хотела возмутиться, но сил не было совершенно. И спать хотелось дико. А потому я позволила себе утонуть в мягкой перине, когда на плечи опустилось вдруг одеяло, тоже легкое, воздушное. Стало тепло и хорошо. Одно беспокоило — Эдди так и не появился. Сон был... сон был странным. Я видела город, тот самый, только другой, живой. Он утопал в зелени, которую пробивали белоснежные башни. И на солнце они казались настолько яркими, что я почти ослепла. Гудели барабаны и рога. Звенели браслеты на ногах обнаженных женщин, кожа которых была покрыта золотой краской. И сами они были подобны ожившим статуям. Они кружились в танце, и алые ленты, привязанные к их рукам, трепетали в воздухе. Но тут музыка стихла, и раздался низкий вибрирующий звук. Он сменился гулом, будто стадо бежит. Точно, стадо. Огромные бизоны. В жизни таких не видела. И видеть не хочу. Женщины плясали. Быки. Наверное, блевать во сне не лучшая идея. И я сдержалась. Это ведь сон. Просто сон. Сладкого переела. Еще когда мамаша Мо пугала, что, мол, если переесть сладкого то кишки узлом завяжутся. Вот, видать, и завязались. Главное, что не было этого. Ни быков, ни женщин, что не прерывали безумного танца своего, взлетая на огромные спины, удерживаясь на рогах или не удерживаясь. Не было. И мертвеца, вцепившегося в меня взглядом, тоже не было. Какой взгляд у мертвеца? Но нет. Череп дернулся и стремительно оброс плотью. И вот уже передо мной не мертвец, но человек настолько красивый, что просто невозможно смотреть и не смотреть. «Проклятая кровь!» Он говорит на другом языке, но я понимаю и брезгливо кривит губы. «Проклятая кровь!» «Иди нахрен!» — возмутилась я. «Будут тут еще всякие покойники обзываться!» «Никакого уважения!» Мертвец не собирался исчезать. А я дала себе зарок, что больше не буду объедаться сладким. И вообще, а то ведь свихнуться недолго от этаких снов. «Слушай меня, отродье!» «Сам отродье!» — ответила я и взглядом на взгляд ответила. «Что? Я тоже так пялиться умею, и не только пялиться. И вообще, ты мертвый давно!» «Давно!» — согласился он. — Я устал быть мертвым. Ну, тут извини, я развела руками. Ничем помочь не могу. — Можешь. — Как? — Я это исключительно из любопытства интересуюсь, а не из желания помочь. — Позволь нам уйти. — Вам? Он махнул рукой. И тут мы, как это только во снах бывает, оказались на площади. Не было девушек и быков, и горящих людей — или разодранных зверьем, как самих зверей тоже не было. А был лишь камень и кхемет. Мужчины, женщины, молодые красивые женщины и мужчины. А детей вот не было, и стариков, и никого-то, кто не был бы красив. Что за... Я поворачивалась, но куда ни глянь, их не так и много, сотни две или три. Город-то вмещал куда больше, а этих кхемет всего-то И красивые, настолько красивые, что тошно становится от понимания собственного несовершенства. Проклятая кровь, сказала та, что стояла ближе всех. Ее кожа была бела, а волосы темны. Ее тело покрывали узоры драгоценных камней, и не было иного одеяния. Проклятая кровь. Выдохнули эти вместе и потянули ко мне руки. Да я и проснулась, на свое счастье. Ну их, прекрасных до да ужаса. Я села в кровати, судорожно оглядываясь по сторонам. Сердце все так же бешено колотилось о ребра. Во рту стояло чего-то при вкус гари. И да, с конфетами стоит быть осторожней. Милли. Графчик обнаружился рядом. Он дремал, прислонившись спиной к кровати. А некромант Тот в кресле сидел и не спал, смотрел на меня и на Чарльза. И взгляд у него был задумчивый-призадумчивый. А потом он сказал. «Вы видели сон?» «Видела. Я прикусила язык, чтобы не сказать, чего именно я думаю по поводу подобных снов. Если это не является очень личным, вы бы не могли поведать содержание». «Чего?» Поинтересовался Чарли до да более знакомым тоном. Прям почудилось, что братец мой объявился. «А ведь надо отправить кого? Поинтересоваться, куда он, сила нечистая, подевался?» Бросил меня тут одну одинёшеньку. «Дело в том, что этот сон был, полагаю, не совсем сном в его классическом толковании», — сказал некромант, сцепивший пальцы под подбородком. «Я ощутил серьезный всплеск мертвой энергии, а это напрямую указывает, что вы, леди Мелисента, еще один, прочно связаны с тем миром». Чарли выругался. «Вот ведь, говорю же, осваивается человек, вот уже и говорит, чего думает, про всякое стеснение позабывшее. И мне хотелось бы понять, сколь глубока эта связь, и может ли она представлять для вас опасность». «Ну, сон, не сказать, чтобы вдохновляющий, но и особо страшного в нем нет, кроме что разве тех, которые...» Стоило вспомнить Химет и меня передернуло. Получасом позже... Мы сидели за столом, и оказалось, что пока я спала, чайник не остыл, а конфет в коробке только прибавилось. Хотя теперь я глядела на них с некоторым подозрением. То есть головой я понимала, что дело не в конфетах, а, скорее всего, во мне или той дряни, которую мы унесли. Но вот осадочек остался. Танец с быками, стало быть. Некромант... Выслушавший сбивчивый мой рассказ привнимательно, задумался. Знаете, существует теория, что наша цивилизация в этом мире далеко не первая и не последняя, что цивилизации, как и люди, имеют обыкновение стареть и умирать, сменяясь иными. О каких-то мы слышали, от них осталось материальное наследие. Память о других сохраняется в сказках и преданиях. «Тогда это была бы очень страшная сказка», – пробормотала я. «Почему-то знобила, не сильно. Я вообще была на редкость здоровым ребенком, а потому заболевала быстро, выздоравливала и то быстрее. Сейчас же знобила». «Бывают и такие», – не стал спорить некромант. «То, что вы описали, относительно недавно, во время раскопок на Крите, удалось отыскать развалины дворца». Предположительно, им несколько тысяч лет. Так вот, я читал описание, и не только. В частности, о фреске, на которой изображены акробаты и бык. Причем, мой знакомый, который весьма интересуется археологией, утверждает, что бык для эгейской культуры – яркий символ, и встречается весьма часто. С другой стороны, если вспомнить Великий Рим и его культуру, в частности, кровавые гладиаторские бои – Или игры со зверями? А зноб прошел. Вновь же найдем много позаимствованного. Где Рим, а где это? Ну, мой друг, все не так однозначно. Вспомним, что некогда континенты были едины, а люди, люди населяли самые разные места. Ты в это веришь? Я верю, что память странная штука, особенно совокупная. Силу могут память передать. Влезла я, хотя никто и не спрашивал. Тоже слышал о подобном явлении, хотя и не сталкивался. Было бы интересно встретиться. Я покачала головой. Что-то подсказывало, что Сиу эта встреча не обрадует. Но интересно иное. Если подытожить все, что я услышал, получается, да нельзя занятная картина. Сиу и орки лишились племенных артефактов оказывающих немалое влияние на жизнь их народов. Более того, рискну предположить, что артефакты эти были наследием некогда весьма могущественной цивилизации. Но проще приписать их появление божественной сути, чем признать себя обязанным тем, кого искренне ненавидишь. Что-то у меня от всего этого черепушку ломить стало. Мой артефакт тоже родом из мертвого города. Вы... Не знаю, что с вами не так. Возможно, действительно дело в деньгах. Но три случая показательны. Кто-то, полагаю, весьма осознанно собирает вещи оттуда. Вопрос «Зачем?» Чарли поднялся. А я подумала, что ответ-то мне не больно надобен, что иные знания действительно только во вред. Но тут поезд загудел, и дверь открылась, и Эдди... Просунувший голову, сказал, «Собираться надо б час до прибытия, если наговорились».